Глава вторая. Глава «Выходят, люди из другого мира у вас обычное дело, и никто на мою одежду не обратит внимания, когда мы с тобой пойдем продавать вещи из сумок», — уточнила я прежде, чем помочь вытащить из кустов второй клетчатый баул. Василевс для своего возраста явно был мальчиком развитым и смышленым, но все же не сразу понял, о чем я спрашиваю. «Одежду?» — посмотрел на меня задумчиво и почесал макушку. «Вообще-то у наших приютских работниц были длинные платья, «И в книжках на картинках девочки в красивых платьях, но на улицах и не таких бродяжек встретишь. Хотя нет, у тебя красивый костюм, госпожа Арина Алексеевна. Называй меня просто Арина и без госпожа Восятка». Задумчиво попросила я, догадавшись, что отчеств у них нет, и мальчишка не понял, как меня зовут. «И сосредоточься, не привлеку ли я внимание к себе, если войду в город в таком виде?» Я провела рукой по своему телу для наглядности. Васятка пару раз моргнул, разок кивнул и замотал головой. Если кто-то поймет, что ты пришла из другого мира через грязный портал, то тебя посадят в тюрьму. К нам могут попадать только те, кому разрешил великий владыка. Значит, мне лучше не рисковать и для начала найти во что переодеться. Выходит так? Развел руками Васятка. Но если пойти в нижний район, то там никто не обратит внимания. Я запуталась. Ладно, давай для начала глянем, что в сумках. Не стала я дальше пытать ребенка на тему, в которой он не разбирался, и расстегнула один, а потом и второй баул. «Ух ты! Самописки и цветриски!» — восторженно выдохнул Васятка, увидев содержимое. Выбор товаров, которые орки притащили из другого мира, натолкнул меня на определенные выводы, и я крепко задумалась. У них тут что ли не хватает своей бытовой мелочевки? Одна сумка была полностью забита разнообразными ручками, фломастерами, цветными карандашами, ластиками и прочей канцелярской ерундой. Вторая — новенькими пакетами из «пятерочки», обложками для книг, губками для мытья посуды, тряпками, резиновыми перчатками и туалетной бумагой. «Это у вас что-то ценное, да?» — спросила я удивленно. «Странно пытаться узнать о чужом мироустройстве у маленького мальчишки, но других источников информации я не имела». «Да», — деловито кивнул Васятка. В нашем мире нет, как их там, демоновых техноголий. Технологий? Да, их. Потому что это вредно для магии. Подняв указательный палец, повторил он чьи-то слова. Но все же ты имеешь представление о них, значит, эти вещи у вас есть. Но откуда? Не оставляла я попытки докопаться. Так из других миров. «Великий владыка и его воины охраняют порталы и сами ходят к чужакам, чтобы приносить от них иномирные диковины. Потом их продают в дорогих магазинах, а контрабанду — в лавках нижних кварталов». Какой им молодец этот их великий владыка. Производство не налаживает, чтобы не вредить окружающей среде, организовал монополию на импорт и сидит себе у порталов и богатеет. Однако информация давала надежду на то, что мой внешний вид не шокирует местных жителей, так как нелегальные поставки из моего мира все же текут. Наверняка и одежда просачивается. На Васятке вещи хоть и старенькие, но фасон, ткани, швы и фурнитура вполне земные. Возьмем всего понемногу, чтобы было незаметно. Поставим сумки на место и пойдем в город продавать. Решила я и принялась перекладывать в рюкзак часть и добычи. Васятка недовольно засопел. Они же заберут свои сумки, если мы их тут оставим и пусть забирают, Вась. Не нужно, чтобы они поняли, что их портал раскрыли и сумки украли. Орки могут устроить засаду, а я планирую сама через этот проход из своего мира ценные вещи носить и продавать, чтобы нам с тобой на жизнь хватало. «Правда, госпожа Арина Алексеевна? Ой, Арина!» Я застыла, сама не поняла, в какой момент решила мальчишку усыновить, но получилось это совершенно естественно. Я посмотрела в Васяткины темные глаза, и убрала с его глаз длинную челку. «Вась, знаешь что? А называй-ка меня «мама», когда мы в город войдем. Так мы с тобой меньше подозрений вызовем». Мальчишка побледнел, засопел, глаза его подозрительно заблестели. Я поспешила прижать хрупкое тельце к своей груди. Испугалась не того, что мальчик расплачется, а того, что расстроило его, попытавшись занять место его матери. Я ведь даже не знала, когда он стал сиротой, и как это произошло. Вдруг рана еще свежа провела ладонью по детской голове, подыскивая слова утешения, но... Меня подбросили к дверям приюта совсем маленьким, в пеленках. Но я просил доброго творца, чтобы он послал мне маму. И вот ты здесь. Сдавленно просипел мне в грудь восятка. Я ослабила хватку и чмокнула его в макушку. Вот и хорошо, преувеличенно бодро сказала, поспешно поднимаясь, потому что опять защипала в носу. Я тоже теперь в чудеса верю. Так что вообще не удивлюсь, если попала сюда по твоей просьбе. Взяла мальчишку за руку и потянула к дороге, но он опять затормозил. «Нам не туда, в нижние кварталы лучше пойти другой дорогой». И повел меня по пригорку вдоль кустов. Вечерело, и в городе зажигались огни. Где-то яркие и разноцветные, а где-то тусклые и зловещие. Из-за этого у меня возник логичный вопрос. «А в этих нижних кварталах не опасно?» «Опасно, конечно. Не стал беречь мои нервы новоиспечённый сынок». «Но ты же маг, поэтому к тебе с плохим цепляться не станут». «Да какой же я маг, Вась!» — возразила, «Я же понятия не имею, как эту самую магию применять. Они-то этого не знают», — резонно заметил мальчик. «Увидят твои знаки и не станут проверять, что ты умеешь делать. Но если что, ты беги за мной. Я там все лазейки знаю. Уже целых два дня по подвалам прячусь». Я поджала губы, покачала головой и полезла в рюкзак за репелентом. Пусть лучше в кармане полежит. Если что, то использую его как газовый баллончик. А вот ноша решила не доставать. Все равно не смогу его воткнуть в живого человека. Вообще, чувствовала я себя как никогда бодро и уверенно. Будто вместе с внешней молодостью ко мне вернулись юношеское безрассудство, самоуверенность и энергия. Хотелось горы свернуть и совершить героический подвиг. Однако обретенная с годами здравомыслие пока еще покидать меня не желала. Поэтому по дороге я вернулась к расспросам о том, что все таки меня в этом городе ждет. «Вася, а как называется ваш мир, страна и этот город?» Я махнула рукой на дома. «Спрашивать о сложном. Например, почему мы друг друга понимаем, и из-за чего я вдруг помолодела, смысла не было. Малыш вряд ли это знал. А элементарные вещи в приюте вполне могли преподавать». Мир называется Татум, а живем мы в великом владычестве по милости великого владыки, который и построил эту славную столицу в Виле влад Что-то мне этот их великий владыка нравился все меньше и меньше. Какой-то он совершенно конкретный. Переходы в другие миры под себя, не стесняясь, подмял. Названиями страны и города тоже не заморочился. Как будто даже не старается показаться подданным душкой. А этот ваш великий владыка, он кто? Как его зовут? Он плохой или хороший? Он разный, великий владыка многолик и носит много имен. Никто не может сказать, что его видел и знает, он повсюду. Для кого-то добрый, и для кого-то злой. Занятно. Может быть, у них страной управляет какое-то собрание, которое и назвали великий владыка. Но вряд ли Васятка мог мне объяснить тонкости государственного устройства, поэтому с этим разберусь позже. «А деньги? Расскажи все, что знаешь о деньгах», — вернулась я к более простым вопросам. «Деньги — это хорошо» уверенно сообщил Васятка. Чем их больше, тем лучше. Раньше я думал, что бумажная красная денежка — это очень много. А оказалось, что нет. Хватило только на два пирожка и запуту, чтобы меня приютские не сразу нашли. Да уж, опять это запута. Про нее тоже позже узнаю. А еще какие бывают денежки? Мы спускались с пологого пригорка, оставив лес и кусты за спиной. Город приближался, и его звуки уже доносились отчетливо скрип колес нестройные мелодии пьяное пение ржание лошадей и похожие на автомобильные гудки резкие сигналы я вообще слабо представляла что мне этот веливлад преподнесет бывают еще монетки но они мелочь за десять можно купить леденец и стакан шипучки целую горсть можно поменять на одну желтую бумажку за нее дадут пирожок с мясом опять желтых бумажек можно поменять на одну синюю и за нее попроситься на ночлег в трактир Поражал меня своими знаниями математики Васятка. Мой Артём свои три года летом, когда мы выезжали на дачу, ходил в деревенский магазин за хлебом, а на сдачу себе жвачку покупал. Но это когда было? Нынешние дети. Мне кажется, до выпускного класса с родителями за руку ходят. И считать деньги у них нет нужды. А Вася умничка. Во всяком случае, мне стали понятны денежные эквиваленты. А как ты думаешь, Вась, мы много получим за то, что стянули орков? На что нам этих денег хватит? Мальчик задумался, но к однозначному ответу не пришел. Нам много чего! пробурчал, неопределенно и сжал мою руку. Мы входили в город, освещенный тусклым светом фонарей, и впереди уже виднелась кучка маргиналов. Я нащупала в кармане репилент и сняв с него крышку, положила палец на распылитель. Мы подошли ближе, и стало совершенно ясно: впереди ничего хорошего не происходит. Свернем. Неуверенно спросил Восятка, забирая влево в еще более темный переулок. Погоди, так еще хуже будет, ответила я сквозь зубы, продолжая тянуть мальчика вперед. Я разобрала женский возглас Не отдам! Трое хулиганов, или кто они там, обступили одну невысокую коренастую девушку и пытались что-то отобрать. Двое держали ее за руки, а третий тянул мешок. Однако нас с васяткой они заметили и зыркали злобно, как бы предупреждая, чтобы не подходили. «Я бы ни за что не прошла мимо такого произвола ни в одном из миров». Вытащила из кармана репеллент, набрала в легкие воздуха и приготовилась громко орать, если вдруг мерзавцам моих знаков на висках будет мало или они их не разглядят. За пару метров от компании задвинула восятку себе за спину и подняла руку с баллончиком. К этому времени картина совсем прояснилась. Группа оборванных молодых людей пыталась отобрать увесистый мешок у очень колоритной девушки. Если вспомнить, что в этом мире живут орки и допустить наличие других сказочных рас, то это — рыжая гномка с аккуратной бородкой, пышными усами и собранными на душами в две дули волосами. «Бегите, глупцы!» — Пробасила жертва ограбления, но не нам, а нападавшим. «Не видите, что ли? Это магичка с боевым снарядом!» «Прокляну!» — добила я страшным голосом и дернула рукой. «Неприятных типов как ветром сдуло!» И только удалявшийся топот было слышно еще несколько секунд. «Спасибо вам, добрая госпожа Магичка!» — с чувством пробосила гномка, глядя обидчикам след. «Если бы не вы, точно пришлось бы Секиру доставать, а это до тюрьмы недолго. А почему ты сразу ее не достала? Шла бы с оружием в руке, и никто бы не полез». Выглянув из-за меня, поинтересовался восядка. «Так это, обманул меня возница, показался добрым, обещал отвезти к нанимателю, оставил здесь и велел ждать. А тут они, врасплох застали». Виновато протянула гномка, словно оправдываться перед ребенком обычное дело. Судя по всему, девушка была простой и наивной. Ее такую точно одну на темной улице оставлять нельзя. «Меня зовут Арина, а это мой сын Василевс. А как зовут тебя, и к кому ты ехала наниматься?» Спросила, прикидывая, «Как быстро мы доставим девушку до безопасного места и отправимся по своим делам?» «Я румяна длинноногого и славного рода могучих секирщиков». Шла из своей деревни в столицу наниматься в охраннице к какому-нибудь доброму хозяину. А тут возница этот. Предложил подвести, и мы с ним разговорились, И вот. Гномка развела могучими коротенькими руками и шмыгнула курносым носом. — То есть идти тебе некуда? — невесело спросила я, уже предвидя, что обзавелась еще одной подопечной. «Ну, — Но это хоть взрослая. Есть надежда пристроить ее в ближайшее время. Некуда — Некуда? — кивнула румяна. — А вам охранница не нужна? и я не смогла сдержать смешок. На данном этапе это я ее гарант безопасности, а не она мой. Но все же я вдруг подумала о том, что мне придется ходить домой в свой мир, а за восяткой кто-то должен в это время приглядывать. Может, если гноме выдать четкие инструкции, она сможет стать надежной нянькой? Давай доведем ее до будки стражников, и пусть они дальше решают, куда ее девать, — угрюмо предложил Василевс. Он как будто не хотел делить мое внимание с кем-то еще. «Сынок, ты же помнишь про добрые дела, и что они всегда вознаграждаются. Возьмем румяну с собой и поможем всем, чем можем», — решительно сказала я и сунула баллончик в карман. «Ох, госпожа драгоценная красивая Арина, как же мне с вами повезло, а денег мне много платить не надо. Всего три желтня в неделю, крышу над головой и еду попрошу. Я на высший курс секирщиков поступить хочу, а для этого мне всего-то и надо поработать на кого-то год и получить рекомендации». Разом вывалила все свои планы Румяна и одним легким движением закинула за плечи свой огромный мешок. Он звякнул так, будто был забит металлом. «Понимаешь, Румяна, мы сами не местные и только что в столицу пришли». Начала была я. Но Васятка решил сразу прояснить ситуацию. «Денег и жилья у нас с мамой нет, так что никаких желтней мы дать не можем. Но если хочешь спокойно оглядеться в столице, то иди с нами за просто так». А я в очередной раз поразилась его деловой хватке. Понятно, что сироте приходится взрослеть раньше, чем домашним детям, однако Васетка явно имел в анамнезе прекрасную генетику. Как же он оказался у двери приюта во младенчестве? Ну, нет так нет. Совершенно спокойно восприняла облом с работы румяна. Я думала, она сейчас бодро потопает своими коротенькими ножками, противоположную от нас сторону, но гномка продолжила. «Деньги у меня свои есть», — папенька дал, маменька сунул и дед подкинул. «А оглядываться в столице, в компании будет веселей. Куда идем? Предлагаю найти место, где можно поужинать». Девушка мне определенно нравилась своим оптимизмом, и я легонько сжала ладошку в осядке. «Веди нас». Однако требовалось поддерживать образ матери-магички, поэтому ответила румяне сама. «Для начала нам тоже надо разжиться наличкой, поэтому первым делом мы идем в скупку, а уж потом искать жилье и ужин». А я и не голодна, пока ехала в повозке перекусила. «Возниться еще этому проклятому! Мамкину ватрушку дала! У, гад!» Румяна потрясла кулаком в сторону, грозя невидимому мерзавцу. «Идемте в вашу скупку поскорее!» Я вдруг задумалась, где у нее хранится секира, которой она грозилась грабителей порешить. Если мне память не изменяет, это ведь такой боевой топор. Но ни на спине девушки, ни на боках ничего подобного не было. Васятка потянула вверх по слабо освещенной улице, и я принялась оглядывать окрестности, а не девушку. Тем временем она болтала безумолку, и это было очень кстати. Я с ее слов по крупицам собирала картину мира. «Мне домой никак нельзя, засмеют и точно замуж выдадут», — делилась Румяна бесхитростно. Мы шли мимо каких-то нежилых помещений без окон, и ее бодрый босок разбавлял мрачное ощущение от темных подворотен. Я же младшая и последняя у родителей. Папаня так надеялся, что хоть я получусь пацаном, но не вышло. А как кариоку-длинноногову? Без славного наследника авторитет сохранить? Никак. Вот и решила я взять на себя миссию нерожденного сына. Прямо очень хорошо, что я вас встретила. Чувство у меня, что теперь-то уж точно не опозорю свой род. Это тебе что же, даже родовую секиру доверили? Недоверчиво уточнил Васятка, Румяна как-то замялась и пробурчала. Сама взяла. Но она меня признала и слушается. Великим кузнецом клянусь. Хочешь, покажу? Не надо. Отрезала я. Улица впереди становилась шире, светлее и оживленнее. Ни к чему нам оружием привлекать к себе лишнее внимание. Нам и без него есть чего опасаться. Обитатели улиц хоть и были, как обещал Васятка, разодеты кто во что гораст, а все же мой брендовый спортивный костюм, рюкзак и кроссовки из общей массы очень выделялись. Хорошо, что кепку я еще за городом сняла и спрятала. Длинные густые волосы немного скрашивали мой иномирный прикид. А давайте вон у них спросим, где тут скупка предложила Румяна, махнув рукой. «Их племя всегда знает, где и кому можно что-то продать». Я проследила за жестом гномки и споткнулась, а Васятка сжал мою руку и вообще остановился. Румяна говорила о шедших нам навстречу и о чем-то споривших двух огромных зеленых мужиках с заметно похудевшими клетчатыми баулами. Сама я хмыря с в лицо не видела, но, судя по реакции мальчишки и знакомым сумкам, это были они. Видимо, сбывали товар не в одном месте, а в разных частях города и только сейчас добрались до окраины. «Что-то они мне не нравятся. Давайте на другую сторону перейдем», — возразила я и приобняла румяну за богатырское плечико, чтобы указать направление. «Потому что орки? Они же безобидные торгаши», — тихо удивилась гномка. «Ну, не такие уж и безобидные, раз нарушают закон. Магическое чутье». Пробурчала я, увеличивая расстояние между нами и теми, кого мы с Васяткой слегка обокрали. Ух ты! А какой ты маг, госпожа Арина? Высшей категории или первой? И зачем я только про магию эту ляпнула? У меня от нее только непонятные значки на висках и есть. А категория явно нулевая. Не спрашивай, глупая. Мама обед дала. Для повышения уровня. Опять пришел мне на выручку смышленый Васятка. Ну что за ребенок такой удивительный? Прямо уникум и вундеркинд. «Ой, точно прости госпожа Арина молчу только последнее спрошу, может возьмем извозчика и прикажем ему довести нас до скупки я плачу, а то есть все же хочется. ватрушки уже проскочили. А вот от этого щедрого предложения я отказываться не стала и через пару минут мы уже сидели в потрёпанном наемном экипаже и катили ближе к центру. Когда я говорила извозчику, что нам нужна надежная скупка, как бы невзначай поправила волосы с одной стороны, с другой, так, чтобы он точно оба знака рассмотрел. И мужичок сразу определил, что нам нужно на улицу второго пришествия.